Глава 16. Вопросы. Элис Райс. Видеть восхищение в мужских глазах всегда приятно. Заметив, как шеф откровенно любуется стараниями Ирмы, я открыто улыбнулась. «Тебе идет все это? То есть я хотел сказать, что ты очень красивая?» Неуклюже попытался сделать мне комплимент начальник, но сам понял, что получилось как-то не очень и мило смутился. «Прости, Элис, я не мастер светских любезностей». «Я рада, что вам нравится. Нам уже пора?» — уточнила я, намекая на то, что до обеда, о котором говорил командор, оставалось всего несколько минут. «Да, пойдем». Как будто опомнился шеф, подавая мне руку. Я накинула на плечи приталенный жакет, который подобрала мне к этому образу Ирма и последовала за начальником. Когда мы сели в Аэрокар, было заметно, что мистер Шейн немного нервничает. «Что-то случилось?» — уточнила я. «Всё в порядке. Как тебе, Ирма? Мне показалось, что вы неплохо поладили». Ушел от темы командор. «Да, она немного язвительная, но зато открытая и остроумная. К тому же ваша подруга — хороший специалист». Вежливо ответила я. «Согласен». «У тебя не было с ней проблем?» — поинтересовался шеф. «Нет, похоже, вам удалось очень правдоподобно сыграть роль влюбленного мужчины. По крайней мере, Ирма полностью поверила в то, что мы пара». С усмешкой отозвалась я. «Это было несложно», — окинув меня странным взглядом, сказал начальник. «Я бы так не сказала». «Вот я понятия не имею, что отвечать вашим друзьям или корреспондентам на вопросы о нас». Со вздохом призналась я. «Говорят, что лучшая ложь от этап, в которой как можно больше правды. Ну, давай подумаем вместе, как могли бы развиваться наши отношения. Познакомились мы на работе. Когда-то устроилась ко мне личным помощником. Много времени проводили вместе». Потом я заметил, какая то умница и красавица. Начал проявлять к тебе знаки внимания. Говорил шеф, но на этом моменте я его прервала. А как же мой жених? Думаю, что журналистам не так сложно будет выяснить, что я была помолвлена с Тимоти вплоть до вчерашнего дня. Возразила я. Верно. Я стал ухаживать за тобой, но ты, как порядочная девушка, мои заигрывания сначала не поощряла. А потом вы отдалились с Бертоном, и ты обратила внимание на своего верного поклонника. Сочинял босс, чем рассмешил меня. Никто в это не поверит. Я имею в виду, что история, где командор Шейн сохнет по секретарше, нежизнеспособна. Высказала я свои сомнения. Еще как поверят. Как ты уже сама видела, я могу очень убедительно изображать влюбленность в тебя. И вообще... Это тот случай, когда не нужно все усложнять, сочиняя длинную легенду. Мы отлично справимся с ролью пара, а в остальном будем ориентироваться по обстоятельствам». Легкомысленно заявил шеф, а я в ответ только нахмурилась. «Тебе не нравится мой план?» — уточнил мистер Шейн. «Мне не нравится вся эта ситуация». «Что бы мы ни сказали, а я все равно буду выглядеть девицей, падкой на деньги и статус супруги командора», — призналась я. «Не думай об этом. Элис, ты совершенно не похожа на охотниц за богатыми женихами. Уж поверь, я повидал их немало. Скорее, я выступлю в роли коварного соблазнителя, разрушившего твою Стимом пару. Во-первых, я старший и опытнее тебя». «Во-вторых, у меня гораздо больше возможностей. И вообще, почему ты беспокоишься о подобных глупостях? Какая разница, что будут болтать о нас сетевые журналы? Лично мне их мнение безразлично». Пожал плечами начальник, раздражая меня. «А мне не все равно. Потом, когда закончится весь этот спектакль, у меня будет репутация одной из этих дамочек, что ищет папика побогаче». «А мне это не нужно. Со временем я хотела бы найти порядочного мужчину, который будет любить меня по-настоящему. А как это сделать с такой славой? И, кстати, как долго вы планируете изображать роль моего супруга?» — уточнила я. «Посольство на Леору запланировано на срок не менее года? Лиса, прости, что втянул тебя в эту историю, но назад уже дороги нет». «Обещаю, что не позволю никому порочить твое доброе имя. Веришь мне?» — спросил шеф, беря меня за руку. «Да, и вы, простите меня, командор, вы так много для меня сделали, а я...» «Уже пожалела я о своих резких словах». «Не извиняйся, Элис, я должен тебе еще кое-что сказать». Начал шеф, но в этот момент аэрокар остановился возле дорогого ресторана. «Ладно, поговорим после обеда. Ни о чем не беспокойся», — сказал босс, подавая мне руку. Мы вышли из машины и направились ко входу в пафосное здание, стилизованное под старинную оперу. У входа нас встретил услужливый администратор. Он проводил нас в зал для особых гостей где нас уже ждал знакомый мне посол Абакли и еще какой-то Леорец.